Глава шестая. Я не знала, что мы будем жить вместе. Убитакаясь стали и с утра. В голове ещё стоит вчерашний шум, виски ломит. Я спала беспокойно, даже когда дружки Реймы освободили гостиную, и теперь чувствую себя разбитой. И это всё, ещё чуть ли не лучшая часть дня, сладкие минуты, когда мы с подругой стоим перед столовой. Зайдём туда, и мне придётся сесть с Реймом снова, придётся есть с ним за одним столом. С утра мы с избранником в привычных отношениях. Я пыталась выяснить, как часто он собирается водить компашки в нашу гостиную. Он, как всегда, нагло отвечал, что это часть плана, и вообще я вчера зря ушла. Я очень нервно мылась в душе и трижды проверила, что заперла дверь. Единственная радость, кажется, у него тоже звенела в голове. Не знаю, насколько сильно. Талия смотрит на меня в ужасе и как-то виновато. "О Боги, то есть он тебя не предупредил?" Я и представить не могла. "По идее, вы должны не только общие комнаты делить, вы должны хотеть стать мужем и женой, так что от этой мысли я давлю стон. Ну а ты почему не говорила, что вы с Нейлом съезжаетесь? Чего я не учла, Тал?" Она виновато прячет взгляд. Килли, я вообще не хотела напоминать лишний раз о факультете. Я же видела, что это на тебя влияет, как ты мрачнела и грустнела, ну, потому что это неизменно вело тебя к мыслям о Больнаре. Когда я начинаю щебетать о ней или перед тобой, сразу чувствую себя не в своей тарелке. Прости. Вздыхаю ещё тяжелее. Да, пожалуй, у нас стали и так. Мы привязались друг к другу с первого курса. Таль немного стеснительная, но весёлая и чуткая девушка. Думаю, мы подружились не только из-за того, что оказались в одной лодке. Мы и неплохо дополняем друг друга. Когда у неё появился Нейл, я завидовала и иногда скучала, когда она уходила с ним на свидания, а я оставалась с этой беспомощностью, которую всегда рождали мысли об Али. Она не раз советовала мне присмотреть другого парня, не чахнуть понапрасну, но когда поняла, что у меня всё серьёзно, перестала, стала поддерживать. Я надеялась, что моя лёгкая иребячская ревность к нейло незаметна, но, видимо, всё же не так уж хорошо я притворяюсь. Спасибо, что щадила мои чувства. Только и остаётся сказать. Ладно, я сама напросилась. Рэм тебя не обижает? Он позвал своих дружков. И я ещё пару минут расписываю подруге вчерашний вечер. Удивительно, но это помогает. Стоит рассказать о злобных лицах и тупом смехе за стеной, и вот я уже не разбитая жертва собственного плана с больной головой, я уже полна сил и желания кому-нибудь отомстить. Что я делаю, когда ребята вроде дулоса забываются? Правильно, показываю, кто из нас на самом деле никчёмен. В столовую я захожу с гордо поднятой головой, киваю напоследок Тал, встречаюсь с Реймом уже внутри. Он снова со своей компашкой, но отделяется от них. Я лучезарно улыбаюсь знакомым придуркам, а потом избраннику. Привет, ребята. Иден, спасибо, что подождал. Сама в этот раз делаю шаг вперёд, обхватываю его локоть, не думаю о том, что при этом чувствую, тащу его в сторону, чтобы добыть еды. Рэм пристально смотрит на меня, пока мы возимся с тарелками, и когда сидим вдруг напротив друг друга за столиком у стены, а я продолжаю излучать доброжелательность. Ну и что это интересуется он, не выдержав. Изображаю твою пару, дорогой. Неплохо для начала. Можешь чуть меньше улыбаться, а то у тебя уголок губ отклеится. Можешь чуть меньше говорить? Так мне проще представлять, что ты нормальный. Его ухмылка неожиданное отражение моей, широкая и со стороны кажется даже искренней, будто мы получаем удовольствие от беседы. Кстати, передай соус, прошу я. Он передаёт, и я накрываю своими пальцами его, Рейми не думает убирать руку. Идеальный жест, если забыть, что кожу будто обжигает, а от нового взгляда мне хочется ёрзать. И ещё проверь носки, добавляю я. Я уходила позже, так что с ними могло что-нибудь случиться. Ничего я с ними не сделала пока, но надо же повышать себе настроение любыми способами. Рейм сужает глаза, явно пытаясь понять, насколько мне можно верить, но берёт себя в руки. Мы потрясающе мило завтракаем, и когда я единственный раз позволяю себе взглянуть на Дулыса и прочих, пара лиц обращена в мою сторону, наслаждаясь удивлением, которое впитываю отсюда. Потом наконец мы идём на занятия. Сегодня их много и все практические. Мы собираемся в саду на чистой зелёной лужайке и рядом с тремя портальными арками. Знакомимся с новым профессором Далой Диар. Это женщина лет 35, подтянутая и красивая в мундире, который немного похож на нашу тренировочную форму. Длинные волосы выкрашены в бунтарский розовый и заплетены в косу, обёрнутую вокруг головы. Сегодня мы начнём тренировки, говорит она твёрдым, но при этом мелодичным голосом. Итак, вы занимались этим и раньше, однако вы мало знаете о настоящей службе. Вы, дети, некоторые даже эгоистичные и испорченные, думаете, что нашли свои пары? Что ж, посмотрим, чего стоит ваша совместная работа. Смотрю на Рейма при словах об эгоистичных и испорченных, продолжаю улыбаться. Возможно, вы не знаете, но в этом году интересных мест для парных стражей меньше, чем обычно. По лицу Далы скользит жестковатая улыбка. Впрочем, их все равно может оказаться больше, чем вас, окончивших факультет. Но есть и кое-что лакомое. Магистр Тарнер ищет двух учеников для нового проекта со стихийными порталами. Вам может посчастливиться не только первыми взглянуть на иные измерения, которые он будет исследовать, но и встать у истоков чего-то великого. Я слушаю напряжённо. Магистр Тарнер один из лучших магов в королевстве, если не просто лучший. Стать его протеже невероятно и не я одна поглощена этой мыслью, но вместе с тем похоже, для большинства других информация не в новинку. Альнар, которого я не видела в столовой и на которого невольно смотрю раз за разом, сосредоточен. Глория разминает пальцы, сверкая новым маникюром, Рэйм тоже непривычно собран, от его вольяжности не осталось и следа. Хочешь это место, Лудар? спрашивает, не глядя на меня. Я Удивляюсь. 2 дня назад я вообще не думала, что попаду к парникам, а теперь меня спрашивают, хочу ли я лучшее место после учёбы. Пожалуй, но я всё же стараюсь реалистично оценивать свои возможности. Тут много конкурентов, и звёзды с неба всё-таки больше подходят таким, как Рейм и Глория. А потом меня внезапно колет неприятная мысль. А ты? Смотрю на избранника и понимаю, что он хочет. Взгляд голубых глаз пожирает далу, руки сжаты. Он точно услышал об этом не впервые. И мне что-то перестаёт нравиться в этой картине. Альнар, Глория, Рейм, внезапный союз двоих, в котором третий оказывается не у дел. Или я выдумываю лишнего? Морщусь, но не успеваю развить мысли, потому что Дала говорит быстро, привлекая внимание. "Но хватит и хорошим", решает она. "Сейчас будет небольшой тест. Каждая пара войдёт в портал, который я открою, и постарается справиться с тем, что внутри. Посмотрим, как у вас получится". Пока что без всякой подготовки и возможностей связи, о них начнём разговор позже. Готова ли я к этому? Я читала об испытаниях парников, но это было давно и в основном ради развлечения. Бросаю новый взгляд на Альнара и понимаю, что он смотрит в ответ. Почему-то не на Глорию, а на меня. Бесы меня раздири. Но я же действительно хороша на тестах. День уже задался, кровь кипит, по рукам от предвкушения бежит тепло, в выкрах наливается приятное чувство. Ну так не будем ждать, усмехается Дала и идёт к портальным аркам. Она кладёт руку на каждую из колонн, и те вспыхивают, красивые кристаллы и узоры сияют на белом камне, пространство между ними дрожит и затягивается голубым маревом. Нейл сжимает руку Талии, Альнар разминает кисти, а Глория завязывает волосы в узел. К счастью, я уже заколола свои, и мне не надо терять время. Дулос хватает Карису, и те идут вперёд первыми. Я вдруг понимаю, что хочу их обогнать, но Рейм придерживает меня за плечо. Не торопись, бесёнок, пойдём во второй тройки. Я удивлённо поднимаю взгляд, пытаясь понять, что дурной аристократ задумал. Он не выдаёт своих планов и терпеливо ждёт, пока все три вышеупомянутые парочки становятся перед порталами и пока исчезают в них. Мы ждём минут 5. Дала даёт вторую отмашку. Тогда Демноф-избранник наконец крепко сжимает моё предплечье и утаскивает меня в сверкающую арку. За порталом мрачновато. Свет от марева за спиной освещает земляной пол и каменные стены, но других источников нет. Узкий проход уводит вдаль и скоро тонет во тьме. В креплениях на стене несколько палочек, которые могут светиться, но мне они не нужны, как и вода в журчащем фонтане. Я зажигаю огонь. Не тащи меня Предостерегаю Рэйма. Может, и зря шарик пламени взлетает над ладонью, и если аристократ его заденет, сам дурак. Но я все же не настолько кровожадна. К тому же азарт в крови перекрывает чувства к напарнику. «Я хочу выступить хорошо. Хочу победить всех». «Тогда шевели ножками». Усмехается Рейм, подаваясь вперёд. Он двигается быстро, уверенно и как-то непривычно. Нет, я уже видела эти перемены в нём, когда от образа ленивого золотого парня не остаётся и следа, а когда их заменяют совсем другие повадки. Но они всё равно удивляют. Он вдруг становится похож на воина: чёткие шаги, плавные жесты, вслед за которыми в воздухе поднимается щит, молниеносные взгляды по сторонам. Он идёт по коридору, и я едва успеваю следом. Раньше, чем туннель выводит в новую комнату, Рейм замирает. На дальней стене вспыхивает свет. Я дёргаюсь и пламя срывается с рук. В тот же миг преграда Рейма наливается как стекло. Раздаётся хлопок, всплеск и серый шар, который я успеваю заметить лишь мельком, сталкивается со щитом и моим огнём. Брызги краски украшают коридор. Знакомая штука, по лабиринтам с такими волшебными пушками нас гоняют с третьего курса. Пространство за порталом всегда меняется. Стены ездят туда-сюда, открывая множество потайных ходов и позволяя преподавателям создавать для нас уйма новых маршрутов и препятствий. И это речь только про данный подвал, откуда дала открыло переход. Арки могут вести и в другие места. Ловушки тоже разные, но обычно это что-то одно. Значит, сегодня пушки-плевалки, которые вылетают из-под плит. Краски на полу явно больше, чем от одного выстрела. Разумеется, до нас тут шли тал снейлом. Наша задача выбраться отсюда не заляпанными краской. Смотри по сторонам, Вилли Трейм. Сам смотри, ворчуя на его попытку командовать. Время важно? Наверняка. Тогда пошли. Раньше, чем мы двигаемся, стена вновь вспыхивает, но во второй раз среагировать не сложно. Если честно, и в первый справились без проблем. Мы идём рядом. Я заставляю шарик оторваться от руки и улететь вперёд. Так он освещает путь, и заметить следы на полу можно заранее. Они не такие уж яркие. Серые на сером, но всё же блестят. Второй паре и правда легче. Рэйм за этим ждал. Но разве нам нужны поблажки? Эта мысль царапает. «Две на стене», — говорит аристократ в следующей комнате. «Пройдём быстро?» Едва мы шагаем внутрь, стены светятся. Взвивается ветер. И шары расшвыривает в стороны. По одному из них пытается ударить мой огонь, но я не успеваю. Зато успеваю развернуться и едва замечаю ещё одну плиту сзади. С трудом швыряю в неё сгусток пламени, руки обжигает от слишком резкого использования магии. Рейм всё же хватает меня. Мы бежим в следующий коридор, но и там небезопасно. Новый свет сбоку, и я еле успеваю отскочить, но Рейм закрывает и от него Надо держать разные стороны, заключает мой напарник. И я с паршивым чувством понимаю, что он прав. Нам нужно прикрывать друг друга, подставить друг другу спины. Смотрю на Рейма в тёмной тренировочной форме, серьёзного и опасного, его глаза горят. Доверять ему последнее, чего мне хочется, но спорить глупо. Тогда держи справа. Идёт. На потолок тоже смотрим. Мы продвигаемся дальше чуть медленнее, плечом к плечу. Две до конца коридора по бокам, говорю я. Рейм проводит перед каждой из пушек рукой, заставляя их светиться, а потом отбрасывает шары. Мы проходим, пока магические плевалки перезаряжаются. Следующая комната большая, скорее похож на зал, и в ней какой-то бедлам. Целый лабиринт из барьеров по бёдра. За ними особо не укроешься и напрямую не проскочишь. Краска повсюду. Прежде чем я успеваю задуматься, по нам палят с противоположных стен. Рейм отбивает один шар, я другой, и мы подаёмся вперёд, потому что передохнуть негде. Идём боком, перебрасываясь короткими словами. Мне сложновато с этими пушками, швырять огнём в цель, подгадывая время та ещё задачка. Я пробую призвать свой щит из пламени, но это крайне опасная штука. Рейму гораздо легче. В водниках тоже придётся лучше маленьких бассейнов у стен уже было достаточно, чтобы набрать налединую стенку. С землёй примерно то же самое, хотя земленые стихийники обычно не лезут в стражи, но я отбиваюсь, раз за разом поражаю цели, держусь спиной к Рейму, иногда упираясь в его лопатки, вздрагиваю, но удерживаю себя от желания оглянуться, когда слышу свист ветра за спиной. Аристократ подхватывает меня под руку, помогая выбраться из лабиринта. Через пару минут я понимаю, что тест на самом деле не сложный. Задержка между светом пушек и выстрелами приличная, пространства много. Я всё это видела, я ко всему готова, и даже когда на нас едва не брызжет краска с потолка, Рэйм успевает скинуть щит. Мы добираемся до последней комнаты совершенно невредимые, и я сияю, почищая арки, которую вижу. Две пушки по сторонам всё же есть, и я оглядываюсь на всякий случай в поисках других подвохов. Только эти две, заверяет Рэйм. Я смотрю на него, будто просыпаясь. С ещё большим удивлением понимаю, что он опять придерживает меня за плечо, словно чтобы чувствовать не глядя. Тёмные волосы аристократа лишь слегка растрепались, на лице странное выражение. Мы каким-то образом справились, и я даже забыла на миг, что прохожу тест именно с ним. Но нам надо сделать ещё кое-что, внезапно говорит Рэйм, когда мы идём вперёд. Плиты вспыхивают. Я вижу сверкающую пушку со своей стороны замахиваясь, чтобы ударить, но Руку обхватывает поток воздуха. Рейм отскакивает назад, и в меня врезается шар прямо в грудь. Не больно, но дико неприятно. В лицо плещет краска. Я ахаю и задыхаюсь. Когда меня вновь хватают под руку, когда придурошный напарник освобождает меня от им же наложенных пут, я просто в шоке. Ладони вспыхивают. Что ты наделал, придурок? Вместо ответа он исчезает в портале первым, а я бросаюсь следом «Что ты?», едва подавляю крик. Я буквально давлюсь им, внезапно оказавшись посреди двора у арки выхода. Вокруг уже прошедшие тест парочки. Талия с Нейлом оба в краске, у Карисы забрызганы брюки, на Глории с Альнаром от силы пара пятнышек, и оба глядят на нас, на меня, на мою заляпанную с ног до головы форму. Вижу, как восторженно округляются губы брюнетки. Я разворачиваю искремой и стискиваю кулаки. Огонь снова взвивается, я едва не вспыхиваю как свечка. Ты, сижу полностью растерянная и разъярённая, ты придурок, идиот, козёл безмозглый, не могу назвать его ни одним из слов, которые жгут язык, но моё лицо и так перекошено от гнева, правда? Напарник пытается взять меня за плечо, но я резко вырываюсь. Я хочу его убить. мы могли пройти всё идеально и быстрее всех из второй шестёрки уж точно, поскольку наших соперников нет. Но вместо этого я в виде посмешища перед всеми, он подставил меня. Мне сложно даже понять выражение Рейма из-за пелены гнева перед глазами от того, что краска стекает по волосам, лезет в рот, дулос начинает ржать. Что-то ваш план по надиранию задниц пока не задался. Кариса, крыса тоже давится смехом, а через секунду к ним присоединяется и Глория. Тал глядит с беспокойством, а я слышу голос Альнара: "Гели, ты как? Эй, ты в порядке?" Он спрашивает, в порядке ли я. и делает несколько шагов вперёд, что заставляет Глорию примолкнуть. Меня словно окатывают новой порцией воды. Я сжимаю руки, кое-как киваю Алу, ненавидяще глажу на Рейма и отхожу, повернуться ко всем спиной, единственный выход хоть как-то взять себя в руки. Демонов избранник подходит через минуту, когда из портала вываливается новая парочка, и мой позор становится очевиден всё большему количеству людей. «У нас не может всё идти слишком хорошо, Лудар», — говорит спокойно. «Ты подставил тебя, потому что твоя реакция идеальна. Предупреди, я получилось бы в разы хуже», — шепчет этот мерзавец. Сопляк Тео уже минуту смотрит только на тебя. От его слов что-то трепыхается в груди, сжимается и бьётся о рёбра. «Меня одолевают самые противоречивые чувства», Я оглядываюсь на Аала и понимаю, что даже если Рейм приврал, то не слишком. Парень моей мечты через чур напряжён, по лицу можно решить, что он вовсю раздумывает, не вмешаться ли в нашу ссору. Натянуто улыбаюсь ему и не приходится даже играть, потому что мне всё равно неприятно. Из-за каких-то странных глупых мыслей я на миг доверилась Идано Рейму, а он ударил меня в спину, выставил «Слабый и беспомощный, потому что вчера обещал что-нибудь придумать, потому что я сама согласилась, или потому что так всегда стоит отвернуться, и он бьет в самое больное место. Я понятия не имею, с чего это вдруг так колет. Я не должна переживать из-за того, что он ведет себя, как обычно. Холодно, мрачно гляжу на избранника и киваю, а потом отворачиваюсь вновь».